из людей гималайской расы, пытаясь применить их в экстрасенсорные способности для военных действий. Перенасыщенность информации уже достигла критического уровня, за которым управление самочувствием, настроением, поведением Мировоззрением человека, в частности и общества в целом, становится реальностью, особенно учитывая технические средства, позволяющие осуществлять информационные воздействия на неосознаваемом самим человеком уровне. Как считает русский ученый Смирнов, а также ученый Безнасюг, сотрудники кафедры психиатрии Московской медицинской академии наук имени Сеченова. Уровень биологической эволюции и особенности органов восприятия не позволяют человеку контролировать неосознаваемые техногенные воздействия. Часть информации при этом может быть неконтролируема сознанием, но воспринята мозгом и психикой, что изменяет состояние и поведение человека помимо его воли и желания. Эти же ученые заявляют о существовании одномоментного изменения психики путем неосознаваемого ввода программы при аудиовизуальной подаче информации. В чем же заключается такой процесс? Это нерегулярная практика. Нет долговременное воздействие, а дело секунды. Поэтому, естественно, каждый нормальный человек, который и впредь хочет оставаться таковым, будет избегать тех людей и тех мест, где в течение одного мгновения не могут переграммировать до да так лобко, что он даже не заметит. В последнее время многие ученые отмечают увеличение количества людей, обладающих экстрасенсорными способностями. В связи с этим возникает опасность проявления так называемого феноменально открытой личности, сущность которого заключается в следующем. Оказывается, значительная часть человечества психологически не защищена от воздействия отдельных личностей и коллективов, обладающих развитыми экстрасенсорными способностями или соответствующими Техногенными возможностями. Это создает угрозу формированию общества, состоящего из поколений, безвольной толпы, управляемой сверхлюдьми. Такие структуры существуют и в современном нам мире, не говоря уже об опыте, истории. когда целые народы подпадали под воздействие сильных личностей, таких, к примеру, как Гитлер, часто сравнивавшие в своих беседах толпу с женщиной, которая любит не просителя, а победителя. Тоталитарные секты, например, являются прообразом общества будущего, той новой эры, куда нас так усиленно толкают и заманивают сегодняшние сверхлюди.